к коим она должна была придерживаться в зарубежной резидентуре. Иногда пунктальным выполнением своих обязанностей она доводила Роджера до точки кипения. Здесь была все-таки Мексика, а не какая-нибудь враждебная страна, только и собирающаяся выкрасть все секреты Америки. Во всяком случае, меры предосторожности, принимаемые всегда в мисс Санмерс, были идентичны тем мерам, которые принимались в Мексике резидентур их ЦРУ в Москве и Пекине. Я собрал вас по очень важному поводу, начал Роджерс без предисловий. Вчера утром я послал запрос насчёт моего старого коллеги Пола Бигзби, с которым мы вместе работали. Хоть и сразу пришёл ответ, что такой человек в списках не значится и раньше не работал в ЦРУ. Я сам знаю, что это ложь. Потом мы повторили запрос, и нам снова ответили, что такого чего это никогда не было в ЦРУ. Вчера один из моих знакомых, руководитель специальной группы по координации действий с ДА, постарался узнать более подробно, кто и зачем засекретил эту информацию. И в результате попал в больницу. Я не верю в такие случайности. Мне хотелось бы вас информировать, чтобы вы знали обо всём. В случае, если со мной что-нибудь случится, вы не должны верить ни в несчастный случай, ни в случайную аварию. То сказал шеф. Что мы поверим в подобную глупость, улыбнулся Окилию. Но если всё так, как вы говорите, вам лучше сразу лететь в Лэнгли, чтобы пояснить всё на месте. Это очень серьёзно. Вы ведь знаете, как после Аимса относятся к резидентам на местах. Нас считают потенциальными предателями и, соответственно, относят к категории не очень благонадёжных людей. Но что они заблокировали информацию специально для нас? Тогда почему они не выдали её мистру Иллиуму Брауну? Назвал наконец Роджер имя сотрудника Цыру, попавшего в аварию. Не знаю, ответила Тиль. «Но при большом желании можно объяснить и это. Просто они могли выйти через вас на него, и, поняв, что информация нужна вам, вы ведь первые сделали свой запрос, решили не выдавать ее и мистеру Брауну». «И вы верите, что он именно вчера случайно попал в автомобильную катастрофу?» — нахмурился Роджер. «Я не верю». Но не всё зависит только от моей веры, твёрдо заметила Телия. Все факты нужно проверить, чтобы составить более компетентное мнение. Если хотите, я сам полючу у Лэнгли. Попытайся убедить их выдать нам информацию, если она, конечно, у них есть. Я с ним работал, взорвался Роджер. Сколько лет назад? Восемь, кажется, подумал и ответил Роджер. Вот видите, Ну что вы просто выбросили из компьютера, как давно ушедшего на пенсию? Всё нужно очень строго проверять, закончил Ателию. Согласен. Что вы предлагаете? Лететь вам в Авгленгли? Это единственный выход, другого я не вижу. Если вы обнаружите, что нас обманывают, не предоставляй информации. Ателия вдруг замолчал. Ну, договаривайчь. — предложил Роджер. «Тогда нам всем четверым нужно уйти в отставку», — твердо закончил Атилю. На Роджера смотрели три пары строгих глаз. Он потер правой рукой подбородок, как делал всегда в минуты волнений. «Может, вы и правы», — задумчиво произнес он. И мне кажется, действительно нужно лететь в Лэнгли. Мистер Робинсон подал свой голос не саммерс. Можете не сомневаться, что бы ни случилось, мы на вашей стороне. Вот тебе и старое дело, улыбнулся Роджер. Кажется, я сумел таким внушить симпатию и этой старой деве. Можете полагаться на нас, шеф, подтвердил Генри. «Спасибо». «Впрочем, он никогда не сомневался в своих людях», — подумал Роджер. И в этот момент разручал звонок. «Слушаю вас».